9 июля 2012 года, понедельник, Москва. Вчера мы приехали из двухдневного вояжа. Погодка нас не подвела, удовольствие и заряд бодрости получили колоссальные. Забрала от подруги Милану, и мы вернулись в Москву. Сегодня поехала к своему гомеопату Александре на Петровку. Добивалась встречи уже больше двух месяцев, потому что она очень занята, и консультации расписаны на много месяцев вперед. Обратиться к ней мне посоветовала одна из подруг по несчастью, которая тоже пережила онкооперацию только несколько лет назад. Тогда помощь была нужна не мне, а Милане. Александра успешно вылечила мою дочь от аллергии. Кому, как ни к ней, я могла сейчас обратиться, когда обнаружила у себя последствия химиотерапии. Прием у Александры представляет собой, кроме обычной консультации врача, еще и психотерапевтические беседы. Она начинает ковыряться в душевных болячках, как заправский психиатр, считая, что многие болезни приобретаются из-за переживаний, стрессов, нервных срывов. Задавая вкратчиво вопросы, она подводит вас к осознанию собственного несовершенства. Я думала, что выкинула давно мысли о близких отношениях с Дмитрием, но, увы, не тут то было. Оп! И она моментально довела меня до слез заставляя рассказывать о том, как муж надо мной издевался, пока я была в невменяемом состоянии во время курсов химиотерапии. Я думала, что справилась, как сказали бы американцы, но нет. Александра, выслушав меня, разъяснила, что комплекс жертвы в себе я так и не изжила. Поэтому, чтобы излечиться и избежать рецидива болезни, придется долго и упорно работать над собой. Для этого она порекомендовала мне прочесть несколько книг определенного автора. Что же касается моих взаимоотношений с Дмитрием, ничего от них ждать нельзя, поскольку речь идет об энергетическом вампире. Ничего от него не брать, кроме денег, а любовник мне необходим, чтобы повысить собственную самооценку. Вот такие рекомендации были мне даны». Кстати, она считает, что мой муж замечательный, потому что меня совсем не бросил, содержит на достойном уровне, в отличие от других мужчин, сбежавших сразу же после оглашения страшного диагноза, и его нужно всячески ублажать, говорить ему комплименты, ухаживать, заботиться, чем, собственно, все это время я и занимаюсь. Сеансы же психотерапии всегда вызывали во мне раздражение. Я считаю, что кроме себя самой, Никто мне помочь не сможет. Сегодня тоже. А когда я приехала домой, начала себя отчаянно жалеть. Но что мне было не видно в себе, стало очевидно при взгляде со стороны. Нужно изживать в себе комплекс жертвы, любящей своего мучителя. Стокгольмский синдром, так это называется. А Дмитрий... Ну что, Дмитрий, сколько плохого он мне сделал, зато столько же и хорошего. «У меня есть Милана, я объездила всю Европу, есть определенная недвижимость, на деньги мужа издаются мои книги. Но сегодня уж извините, я себя еще чуть-чуть пожалею». С прискорбием осознаю, что мои попытки разлюбить мужа совсем не увенчались успехом. Даже ласковый, умный, любящий меня всю свою жизнь Олег не помог мне в этом. «Что поделаешь? Видимо, это мой крест». Мой терновый венец, мое господнее наказание. Единственное, чем я справилась, с неуемной ревностью, со своим чувством собственности. Я отпустила Дмитрия, как отпускают корабли в большое плавание. Я помахала ему платочком с высокой пристани и, уронив слезу, улыбнулась. Да, я улыбнулась, перестав себя самоистязать. Живи как хочешь». Я не буду зазывно заглядывать тебе в глаза, не буду по ночам орошать подушку в одинокой постели слезами, не буду звонить, чтобы узнать, когда же ты приедешь. Но я буду тебя любить. Я приняла ситуацию, такой, какая она есть, осознав невозможность что-то изменить в наших отношениях. Я буду жить дальше, с тобой или без тебя. Главное. Жить.